На самом деле скандал с Батфортами был затеян только под плохое настроение. Утром должен был звонить спонсор, и почему-то не позвонил. А когда Никас, измучившись ждать, позвонил сам, ему вежливо ответили, что поговорить сейчас никак невозможно по причине отсутствия этого великого человека в офисе. И вообще перевод осуществлён, звоните в банк, деньги должны быть на месте. Как будто Никаса волновали исключительно деньги. Он кинулся звонить продюсеру, но тот, собака страшная, елеиным голоском сообщил, что у Никаса, мол, свои отношения со спонсором, и он, продюсер, тут совершенно ни при чём. Никас продюсера отлично понимал. Спонсорские денежки до звезды обычно редко доходят. Звезду делает продюсер. Он же и денежки находит, он же эти денежки имеет. А Никас всё переиначил по-своему. Спонсор был его личный, и продюсер пролетел мимо бабок на большой скорости. Только облизнуться успел и фьють сдуло его. Прибыль от так называемого чёса да от ночных клубов, да от богатых корпоративных вечеринок продюсер натурально себе забирал. А вот до спонсорских денежек Никас его не допускал. Ну, продюсер и обижался. Денег там было до чёрта. Кроме того, Никасу очень нужно было как следует покапризничать, так чтобы все знали, что он обижен на весь свет. Ему по зарес был необходим свободный вечер, всего один, и он мог его раздобыть только на смерть, перессорившись со своей свитой. Ему частенько приходилось разыгрывать подобные драматические спектакли, чтобы освободиться от сопровождающих, особенно в последнее время. Он научился делать это виртуозно, можно сказать, талантливо, убедительно, и когда играл роль внутренне подсмеивался над зрителями и одновременно участниками спектакля. Они казались ему тупыми крысами и слепыми кротами, и он мог манипулировать ими как угодно. Плоховато, конечно, что директриса не вчера родилась и знает, что скандал с Батфортами чепуха на постном масле, но ну, что поделаешь. Никас позвала Хелен. Лицо у неё был восторженный, как будто она на самом деле только что нашла выход из сложнейшей ситуации по выводу орбитальной станции на геостационарную орбиту, несмотря на заклинивший двигатель. Я, кажется, придумала. Ну что, что? Мы положим твои ботфорты в контейнер, всё как полагается. И Владик привезёт их в Петербург на машине, а они поедут в полном комфорте. И нигде ничего не помнётся, и ты сможешь выступать с розами в пепле. Никас секунду подумал. А кто такой Владик? Это твой водитель, нежно как маленькому объяснила Хелен. Ну, он только что здесь был, ты его видел. Можно подумать, я запоминаю водителей, пробормотал Никас и сделал смешную обезьянью гримасу. А что, в Питере у меня не будет другого водителя? Обязательно нужен этот самый, как его, Владик. Никос прекрасно знал, как его зовут. И вообще, я хочу, чтобы его не было. Ты можешь этого водителя уволить? Хелена опять замерла. Владика они уволить решительно не могли, потому что не они его нанимали. И это им не давало покоя. "Никс", осторожно сказала Хелен. Давай решим вопрос с твоим костюмом, а потом, может быть, что-нибудь придумаем с водителем. И, конечно, в Петербурге тебя будет встречать лимузин из совершенно другой водитель. А этого, как только он привезёт Батфорты, я отправлю обратно в Москву. И я его не увижу. Никс зашёл за следующее зеркало и посмотрел, как он выглядит в профиль. Выглядел хорошо, просто отлично выглядел. Если не захочешь, конечно, не увидишь. Так вот, я его видеть не желаю, а больше всего я хочу, чтобы его не было совсем. Тут Хелен, подуставшая от всей этой лобуды с Батфортами, дала маху. Ей бы пропустить мимо ушей, сделать вид, что ничего не слышала, или же немедленно вскричать, что Владик Щербатов завтра же, или лучше уже сегодня будет, конечно же, уволен навсегда.